идеально спланированное будущее пентхаус с окном во всю стену покачивающейся на волнах собственную яхту поле для гольфа полумрак финального альцгеймерного десятилетия неизбежного прикрепком благодаря харистеи на свободной диете сердце И так ему сделалось Тошно Что впору Антидепрессантную пилюлю принимать Или Как говорила бабушка Хоть вомут головой Женщина кивнула Именно так Все и будет А через сорок девять лет Сюда В Гринвуд Unless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 то ли спросила, то ли подсказала. «Вы, должно быть, хотите меня поцеловать?» И он понял, что да, да, да, именно этого он хочет больше всего на свете. О, мой поцелуй нужно заслужить!» Она достала Исаака револьвер.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 Следовал поцелуй, Если это можно было назвать Поцелуем Миш не имел идей Что поцелуи бывают такими Мир будто перевернулся Причем в буквальном смысле Зеленая трава и кресты Вдруг оказались у Миша Над головой А небо внизу И он стоял прямо на облаке. И оно пружинило под ногами. Пока он приходил в себя, хватая губами воздух, хлопал глазами и так далее, женщина ловко подкрасила губы. «Это был аперитив», — объявила она, спрятав в зеркальце. «Дальше следует закуска. Цена...» Двойная. Пальцы с пурпурным лаком на ногтях ловко вставили в гнездо. Один патрон, второй. Неугодный. Женщина снова протянула револьвер. Потом я предложу вам суп. Цена три патрона, но обещаю, что ничего вкуснее вы не пробуете. Затем горячее. Закатила глаза, перешла на жаркий шепот И под конец Самое дорогое Чудо Ну и самое вкусное Десерт Пять патронов Что вы так Побледнели? Вам нечего бояться Вы ведь всегда можете Остановиться Не закончив Трапезу Миша хоронили в закрытом гробу. Как косметолог из похоронной гостиной не старался, невозможно придать благопристойный вид человеку, который снёс себе пулей полчерепа. Несмотря на скандальность смерти, а может быть именно благодаря ей, людей собралось много.